Жертва. Великий князь Владимирский Юрий Всеволодович и его супруга княгиня Агафья Всеволодовна, дочь князя Черниговского и Киевского Всеволода Святославовича, разделяли утреннюю трапезу. Брак великого князя Юрия и Агафьи был удачным. От него родилось пятеро детей, трое сыновей и две дочери. Сыновья — Всеволод, князь Новгородский, Мстислав князь Суздальский, и Владимир, князь Московский. Все как на подбор отважной и могучей витязи. Дочери Феодора и Дубрава — красавицы. Дубраву уже выдали замуж за князя Василька Волынского. А вот Феодоре всего девять лет, но уже сейчас видно, что она будет прихорошенькой. «Юр, — обратилась княгиня Агафья к мужу, — чего ты этих степняков, которые к тебе пришли?» «Превечаешь, словно князей и православных!» Великий князь усмехнулся. «Агафья, как и много лет назад, по-прежнему желает участвовать в делах государства и обо всем знает. От нее мало что укрыть можно». «Да что я тебе скажу! Монголы эти — сила могучая, но нам это только на пользу. Говорят, у них порядка семидесяти тысяч всадников». «Господи Иисусе!» — воскликнул княгиня Агафья. «Это же силище какая!» «Да, но они сначала разобьются о великого князя Рязанского. Конечно, крови прольется много, и многие падут. Жалко душ православных. Но зато потом я выступлю со своим воинством и верну спокойствие на русские земли». «Ты что, Юрий Всеволодович, холодно произнесла княгиня Агафья, великому князю Рязанскому на помощь пойти не желаешь? Стыдись». Они православные христиане, а ты хочешь вести переговоры с басурманами, придать саблям степняков тысячи жизней ни в чем не повинных селян и тружеников? Великий князь Юрий Всеволодович спокойно отнесся к этим словам супруги, так как та последнее время все больше говорила не то, что думала головой, а то, что чувствовала сердцем. Вообще с возрастом Агафья становилась все более набожной. Великий князь относился к этому безразлично и советы жены всегда выслушивал, но вот следовать им не спешил. Он помнил, как в свое время ротался с рязанскими князьями. Правда, то было совсем другое дело, и сегодняшние правители Рязани ему врагами не были. Но великий князь видел, что эта земля набирает силу и вскоре может стать ему вовсе не дружеской. Агафья Я подумаю еще, — ответил жене великий князь Юрий Всеволодович, хотя все уже решил. Просто тут дело непростое. Может, вообще кровопролитие удастся избежать? Агафья Всеволодовна перекрестилась на иконы и продолжала есть. Великий князь утром всегда трапезничал один или с супругой, если не шел на богослужение. Но в последние годы он нечасто вот так сидел с женой, так как та стала ходить в храм все чаще, а вот он все реже. «Вижу я, что ты недобро замыслил, Юра, — печально проговорила княгиня Агафья, — и я тебе более не указ. Сам все решил, и сам все знаешь, а я нос не в свои дела, только подумай о том, что за каждое свое слово ты дашь ответ в день страшного господнего суда. Вот потому что ты все чаще говоришь... Словами из Священного Писания мы все реже общаемся, как раньше, Агафья. Ты вот мне про православных христиан говоришь, а видно, забыла ты, как эти православные христиане, да им волю, мечи обнажат и набросятся на нас. Рязань сильной становится. Может, стоит им тоже немного подумать, как жить без моего покровительства, а то сейчас по всей Руси каждый князь сам по себе. Так на то ты и великий князь. «Чтобы быть им всем отцом?» Великий князь Юрий рассмеялся и силой ударил кулаком по столу. «А они? Чтобы я им был не указ, теперь ведь все тоже великие князья, как ты знаешь, и я им всего лишь брат старший, а не отец. Они в своем всегда правя. Не бросай рязань на поругание басурманам, Юрий Всеволодович, милый мой супруг». «О!» — начала говорить красивые слова — — про себя подумал великий князь. — Ладно, пора заканчивать трапезу и встретиться с этими послами басурман. Я использую эту напасть, чтобы усилиться. Они разнесут Рязань, а я один без братьев, разобью их рать. Пусть по всему миру звучит мое имя. Мне помощь не нужна, так как войска мои огромны. Я даже брата, князя Киевского Ярослава, звать не буду. Мне и самому сил хватит. ну хочешь... Я перед тобой на колени встану. Сохрани жизни людей православных, ведь мы с тобой за это перед Господом ответ держать будем. Как ты там на небе им в глаза посмотришь? Степь — это смерть, они не знают жалости. Будешь ты ввергнут в гиенну огненную, коли не встанешь за Рязань сию силою своей. Великий князь подошел к супруге и обнял ее. Жаль, что церковные служители так на нее влияют, и его жена растворяется в их учении. Может, для души она говорит и верное деяние но он великий князь, и его разум должен быть свободным. Ему Господь даровал право жертвовать жизнями одних для спасения других. Я пожертвую Рязанью, но по всей Руси узнают о славе и могуществе Владимира, узнают и будут сговорчивее, — Агафья, я же сказал, что постараюсь делом миром решить. Если не получится, то я подумаю, что делать. Я ведь из-за тех, кого поведу на бой, ответ перед Богом дать должен. Если одних я спасу, а других нет, то как я своим павшим в очи посмотрю на небе? От твоего решения судьба Руси зависит. Коли ты не соберешь всех русских князей под своей рукой, чтобы выйти супротив монголов, то кто, кроме тебя, — Ты великий князь Владимирский и самый могучий правитель Руси.